Егор вошел в квартиру и подивился. Вера не вышла его встречать. Такого еще не случалось. Если она находилась дома, а он приезжал с работы, жена неслась ему навстречу, обнимала, целовала. «Вера!» — позвал он. Поставил портфель, снял пальто, повесил в шкаф и пошел в гостиную. На обеденном столе лежал красный диплом и несколько букетов цветов. Музыкальный центр, настроенный на местную радиостанцию, был включен слишком громко, и из него разносился бодрый голос диктора, за которым еле слышался шум воды в ванной комнате. Егор пошел на звук. «Вера!» — позвал еще раз жену и вошел в ванную, где ее и обнаружил. Вера повернулась, услышав его, не успев вытереть мокрое лицо, улыбнулась и потянулась обниматься. «Привет!» Мягко промурлыкала она, попав в объятие мужа. «Привет!» – обнял ее и поцеловал в висок Бармин. Соскучилась. Верочка глубоко вдохнула в себя его запах. «Я тоже. Очень!» – потерся он щекой о ее волосы. «Ну как?» «Ты же видел, тебе Влад по скайпу показывал, как мне его вручали!» – напомнила она. «Я тобой горжусь!» – признался Бармин. «А я тобой! Ты же сделал этих канадцев!» «А куда я денусь?» «Сделал, конечно», — усмехнулся он. «Идем, что мы тут в ванной встали?» И спросил, повысив голос, перекрывая зазвучавшую из динамика в песню. «Ты для чего так громко центр включила?» «Потому что праздник», — объяснила Верочка. «Хотела к твоему приезду успеть цветы расставить, и не успела». «Сейчас и расставим, и стол накроем, и отметим твой диплом», — пообещал Егор. «И еще кое-что» добавила Вера и выдала новость. «Я беременна! Девять недель!» Он помолчал, усваивая услышанное. А по мере этого процесса улыбка расползалась все шире и шире. «У нас будет ребенок!» – заявил Бармин счастливо. «Будет!» – подтвердила Вера. «А я стану самым странным интерном! Мало того, что жена главы администрации области, так еще и с животом!» Он шагнул к ней, взял ее лицо в ладони, осторожно, как хрупкую драгоценность, поцеловал и прижал к себе. А областная радиостанция работала пятничным вечером с особым лирическим настроением. И в кафе, где сидели подчиненные бармина, и в несущихся по вечерним улицам машинах, и у пенсионеров, играющих в карты, в доме по улице Цветочная 12, и в автослесарной мастерской, и в кабине дальнобойщика. И во многих-многих домах разносилась над городом. Любовь, похожая на сон, счастливым сделала мой дом. Но вопреки законам сна, пускай не кончится она.